Глава 18 -я. Половина лагеря была разрушена. Пленники сбежали, оставив солдат ни с чем. После обвала многие погибли, тела все еще доставали из-под завалов. Рай не знал, на что надеяться, на то, что девчонка сбежала, или на то, что она умерла. Что будет, если Лаверн не получит камень? Вряд ли новоиспеченный император будет рад таким новостям. Терпением узурпаторы никогда не славились. «Ну что?» — нетерпеливо спросил Райордан. «Ее тело так и не нашли», — отрапортовал командир. «Значит, она все-таки сбежала. Куда они могли отправиться? Есть поблизости какое-нибудь укромное место? Городок, деревня, хибара, в лесу, что угодно?» «Не знаю, Сир, я не из этих мест, полагаю», — перебил командир Рай кто бы сомневался. Он раздраженно допил содержимое своей фляги и сжал ее. Проклятие! Девчонка снова опередила его. И где теперь ее искать? Что? Проход! Мы нашли проход под завалами! Рай встрепенулся и побежал на голос. Несколько солдат сгрудились у чудом уцелевшего тоннеля. Испачканный землей мужчина натужно кашлял и указывал вглубь. «Там дверь!» — прохрипел он. «Не знаю, что за ней нужно откопать и...» «Так откапывайте!» — нетерпеливо приказал Райордан. «Немедленно! Вы же не хотите, чтобы об этом узнал император?» Указывать всем именем императора ему определенно нравилось. Усевшись на запыленную скамью, он принялся ждать. Люди вокруг засуетились, схватили лопаты и углубились в темную глотку подземного хода. Могла ли девчонка найти эту дверь и сбежать через нее? — Она работала в этом тоннеле? — спросил Рай притихшего командира. — Да, сир, — ответил тот. — Отлично. — Рай протянул мужчине флягу. — Наполни ее и возвращайся и захвати пару факелов». Неподалеку от обнаруженного прохода Рай увидел лежащего на земле человека. Тот явно погиб не от удара камнем, кто-то перерезал ему горло. «А у этой девчонки есть зубы», — подумал Рай Ордан и поежился. Ему куда больше нравилось охотиться на тех, кто не мог дать сдачи. «Думаете, спускаться туда безопасно?» — спросил провожатый с опаской заглядывая в темноту прохода. «Вот ты и узнаешь!» Рай бесцеремонно толкнул его в спину. «Вперед! Чего встал?» Мужчина недовольно заворчал, но приказ исполнил. Райордан дождался, пока тот скроется в темноте, и последовал за ним. Рисковать собой он не любил. Ему куда больше нравилось отправлять на опасные задания посторонних людей, жизнь которых, по его мнению стоило не больше пары ломанных монет, переданных семье. Но, как правило, у искателей приключений такого толка и семей-то не было. Они спустились в темный тоннель и медленно пошли вперед. Провожатые освещали дорогу чадящими факелами, и Райордан вспомнил, что под землей скапливаются определенные газы, которые могут взорваться при контакте с открытым огнем. Не поэтому Ли произошел обвал подземелье все еще висела белесая пелена. Райордан достал из кармана платок и приложил к лицу. Если девчонка из наполненных чашей была здесь, то, скорее всего, погибла. Осталось найти ее тело и предоставить его лаверну в качестве доказательства. Они шли долго, гуськом, осторожно перебираясь через завалы. Чем дальше они заходили, тем хуже чувствовал себя Райордан. Ему никогда не нравились замкнутые пространства, не говоря уже о богами забытых подземельях, грозящихся вот-вот обрушиться. У его отца был чудесный метод воспитания. Провинившихся детей он любил отправлять в подвалы замка. Рай провел там едва ли не половину детства и с тех пор ненавидел подобные места. Когда он попытался пожаловаться матери, та ударила его и сказала, что он выглядит жалко. С тех пор он не жаловался и старался держаться подальше от подземелий. Елю, кстати, посчастливилось побывать в подвале всего дважды. Один раз после того, как они украли козу и катались на ней по двору, а второй раз уже и не вспомнить. Рай нервно убрал прядь волос за ухо и откашлялся. Слишком часто он вспоминает брата. К чему бы это? За последние годы он не получил от Еля ни одной весточки, а ведь писать брат умеет лучше самого Райордана. Справедливости ради, сам он тоже не писал. Боялся, что сокола перехватят стражники и донесут отцу. Интересно, что бы он сделал? Нанял кого-нибудь из головорезов, чтобы убить нерадивого старшего сына или запер бы Еля в самой высокой башне подальше от его влияния? «Дальше не пройти», сказал один из сопровождающих и остановился, подняв факел повыше. «Значит, их трупы должны быть где-то здесь». Рай огляделся. «Принимайтесь за работу, нам нужно найти тело лысой девчонки». Пока мужчины разбирали завал, Райордан присел на камень и со скучающим видом принялся рассматривать большой зал, в котором они оказались. И кому только могло прийти в голову строить такие хоромы под землей. Кто-то из предков Рая умудрился спутаться с Нуадами много лет назад. Летописцы Дома Ледяных Мечей тактично умолчали об этом досадном факте, но кровь лунного народа взяла свое. Отец и его сестры были рождены остроухими, и эта черта передалась и их детям тоже. Одну из тетушек Райордан никогда не видел, но ходили слухи, что она никогда не покидает свое поместье потому что ей не посчастливилось получить в наследство от Нуат еще и клыки. Впрочем, это всего лишь сплетни. Ушастым родился и ель, подтвердив тем самым родство с лордом Абботом. Возможно, это ранило мать Рая особенно сильно, измена мужа была слишком очевидна. Для всех. Райордан достал свернутый лист бумаги и огрызок пера. На потрепанном крае было нацарапано имя мужчины, которого он обещал вернуть домой. Что ж, теперь ему не найти ни его, ни его останков. Он начал рисовать. Вьющиеся волосы, непослушная челка, добрые большие глаза. Интересно, у него уже пробивается борода? Сбривает ли он ее? Появились ли у глаз новые морщинки, лучики? Прежде ель часто смеялся. Не появилась ли у него скорбная складка у рта, а глубокая морщина меж бровей? Он наверняка вырос, возмужал, от того еля, которого помнил Райердан, должно быть, и следа не осталось. Стал ли он строже или смотрит с той же мягкостью во взгляде, что и прежде? — Мы ничего не нашли. Райердан поспешно смял листок и сжал его в кулаке. — Не тел, ничего? — Нет, Сир но там совершенно точно есть проход». Райардан подошел к завалу и разглядел в полумраке зияющую черную трещину. «Тогда чего вы ждете? Вперед!» Но я не пролезу!» Рая кинул взглядом упитанного мужчину и выругался сквозь зубы. «А ведь и правда, если этот толстяк там застрянет, девчонку им точно не нагнать!» «Ладно, я пойду первым, вы двое за мной!» А ты сторожи проход. Если с нами что-то случится, — Рай напряженно сглотнул, — сообщи об этом тем, кто остался на поверхности. Как только он залез в узкий проход, ему захотелось повернуть назад. Но отступать было некуда. В спину дышали сопровождающие. Жадно вдохнув, Рай медленно пошел вперед, прижимаясь спиной к стене. Если обвал повторится, им не выжить. Его затрясло. Превозмогая страх, Рай продолжал медленно двигаться, прикрыв глаза. Спокойно, спокойно. Это всего лишь узкий лаз в стене в полуразрушенном подземном зале. Что может случиться? Он шел и шел, а проходу не было конца. Липкие пальцы паники сдавили горло, стало трудно дышать. Ему начало казаться, что воздуха не хватает, легкие горели огнем. По спине крупными каплями тек пот, он же заливал и глаза. Спокойно, спокойно. Вывалившись из прохода, рай упал на колени и принялся жадно втягивать в себя затхлый воздух подземелья. «Вы в порядке, сир?» Один из мужчин подал ему руку, райордан с благодарностью принял ее и встал. Если ему придется идти обратно тем же путем, он этого не вынесет. За годы сытой жизни в роли владельца обителей полутени он отвык от грязной работы и растерял сноровку. Взяв пакел из рук сопровождающего, Рай поднял его повыше и огляделся. «Зал огромный, еще больше того, из которого они пришли. Повсюду завалы». В потолке зияет дыра сквозь, которую в подземелье проникает тусклый свет восходящего солнца. Рай опустил факел и уверенным шагом направился к тому, что привлекло его внимание. К огромному саркофагу, выточенному должно быть из цельного куска мрамора. Крышка была приглашающе открыта. Рай с опаской заглянул внутрь и нахмурился. Ничего. Ни останков, ни истлевшей одежды будто тот, кто лежал здесь, исчез или... «Ушел своими ногами», — пробормотал Райордан. От мысли о том, что где-то в полумраке подземелья может бродить восставший мертвец, ему стало не по себе. Он оглянулся и поежился, представив, что прямо сейчас древнее чудовище сверлит взглядом его спину. «Что там?» — один из мужчин подошел ближе. «Ничего, просто саркофаг и руны». Рай провел пальцами по выбитым символам. «Кто-нибудь из вас знает этот язык?» Сопровождающие переглянулись и пожали плечами. «Так я и думал». Рай напряг зрение и попытался разобрать рунавязь, но ничего не понял. Язык предков никогда не интересовал его, и вот теперь он поплатился за это. «Передохнем и отправимся дальше», — сказал он, выпрямившись. «Если здесь нет тел, значит, они ушли отсюда». «Вы думаете, тут есть еще один выход?» С сомнением спросил худощавый мужчина с густыми усами. «Он должен здесь быть», — с нажимом сказал Райордан. «И мы найдем его».